Рука волан де сжимавшая бузинную палочку, задрожала. Гарри крепче вцепился в палочку Драко. Он понимал, что остается лишь несколько мгновений. — Эта палочка по-прежнему не слушается тебя, потому что ты убил не того человека. Северус-снег никогда не был настоящим хозяином бузинной палочки. Он никогда не одерживал победы над Дамблдором. — Он убил. — Ты слушаешь, что я говорю? Снег не побеждал Дамблдора. Смерть Дамблдора была обговорена между ними. Дамблдор хотел умереть непобежденным, подлинным хозяином бузинной палочки. Если бы все получилось по его плану, сила палочки умерла бы вместе с ним, потому что никто не отнял ее у него. — раз так Поттер! — Дамблдор все равно, что сам отдал мне палочку! Голос Волан-де-Морта дрожал от злобной радости. Я похитил палочку из гробницы ее последнего хозяина. Против его желания сила палочки принадлежит мне. Нет, Рэддл, она тебе не принадлежит. Обладать палочкой недостаточно. От того, что ты держишь ее в руках и отдаешь ей приказы, она не становится по-настоящему твоей. Разве ты не слышал, что сказал тебе Оливандер? Палочка выбирает волшебника. Бузинная палочка еще до смерти Дамблдора признала своего нового хозяина в человеке, который и не думал завладевать ею. Новый хозяин забрал палочку у Дамблдора против его воли, так и не поняв, что он сделал. И самая опасная волшебная палочка на свете признала его власть над собой. Грудь воландеморта тяжело вздымалась, и Гарри чувствовал, как зреет заклятие, как оно растет внутри палочки, направленной ему в лицо. Настоящим хозяином бузинной палочки... Был Драко Малфой. На мгновение в глазах волан мелькнул слепой ужас и исчез. — Но если и так, — сказал он мягко, — даже если ты прав, Поттер, что это меняет для нас с тобой. Палочки с пером Феникса у тебя уже нет. Наш поединок решит чистое умение. А убив тебя, я смогу заняться Драко Малфоем. — Ты опоздал, — сказал Гарри. — Ты упустил свой шанс. Я тебя опередил много недель назад я победил драко и отобрал у него волшебную палочку гарри помахал палочкой из боярышника и почувствовал что глаза всех присутствовавших в большом зале устремлены на нее так что теперь прошептал гарри все сводится к одному знает ли бузинная палочка у тебя в руках что на ее последнего хозяина наслали разоружающее заклятие потому что если она это знает то Я — настоящий хозяин бузинной палочки. Красно-золотое сияние внезапно разлилось по зачарованному потолку над их головами. Это ослепительный краешек восходящего солнца проник в большой зал через восточное окно. Свет ударил им в глаза одновременно, так что лицо волан де вдруг превратилось в пылающее пятно. Гарри услышал крик высокого голоса и тоже выкрикнул в небо всю свою надежду, взмахнув палочкой Драко. «А — Ава да кедавра! Экспелиармус! Хлопок был подобен пушечному выстрелу. Золотое пламя взвелось в самом центре круга, по которому они двигались. Это столкнулись их заклятия. Гарри видел, как зеленая вспышка волан де слилась с его собственной, и как бузинная палочка взмыла ввысь, чернее на фоне рассвета, Закружилась над зачарованным потолком точно голова Нагайны и пронеслась по воздуху к хозяину, которого не пожелала убивать, чтобы полностью подчиниться его власти. Гарри, тренированный ловец, поймал ее свободной рукой и в ту же минуту волан упал навзничь, раскинув руки, и узкие зрачки его красные глаз закатились. На полу лежали смертные останки Тома Редла, слабое, сморщенное тело безоружные белые руки, пустое, отсутствующее выражение на змеином лице. волан погиб, убитый собственным, обратившимся вспять заклятием, а Гарри стоял с двумя волшебными палочками в руке и глядел на опустевшую оболочку своего врага. Какое-то мгновение вокруг еще стояла тишина. Потом зал очнулся и взорвался шумом, криками, восклицаниями и стонами, Послепительное солнце залило окна, все рванулись к Гарри, и первыми к нему подбежали Рон и Гермиона. Это их руки обвивали его, их громкие голоса наполняли звоном уши. Потом рядом возникли Джинни, Невилл и Полумна, а потом все семейство Уизли, Хагрид, Кингсли, Макгонагал, Флитвик, Стебль. Гарри не мог разобрать ни слова из того, что все разом кричали ему, не мог понять, чьи руки обнимают, тянут, толкают его. Сотни людей теснились к нему, желая прикоснуться к мальчику, который выжил, благодаря которому все, наконец, кончилось. Солнце стояло прямо над Хогвартсом, и большой зал был полон жизни света. Без Гарри не могли обойтись ни восторги, ни горе, ни празднований, ни траур. Все хотели, чтобы их лидер и знамя, спаситель и вождь, был сейчас с ними. Похоже, никому не приходило в голову, что он страшно устал и что ему страстно хотелось сейчас побыть лишь с несколькими близкими. Он должен был говорить с родственниками погибших, пожимать их руки, глядеть на их слезы, принимать их благодарности. Он должен был выслушивать поступавшие целое утро новости о том, что по всей стране люди, пораженные заклятием Империус, пришли в себя, что пожиратели смерти бежали или были арестованы, что невинно осужденных сию минуту отпустили из Аскабана и что Кингсли Бруствер назначен временно исполняющим обязанности министра магии. Тело волан вынесли из большого зала и положили в другом помещении, подальше от останков Фреда, Тонкс, Люпина, Колина Криви и еще пятидесяти человек, погибших в борьбе с ним. МакГонагал вернула на место столы факультетов, но сейчас все сидели как попало. За столами смешались преподаватели и ученики, Призраки и родители, кентавры и эльфы-домовики. Выздоравливающий Флоренс лежал в углу, а Грох просовывал огромную физиономию в разбитое окно, и ему бросали еду в смеющийся рот. Наконец, совершенно измученный, выжатый как лимон, Гарри оказался на скамье рядом с полумной. — На твоем месте я бы мечтала сейчас о тишине и покое, — заметила она. — А я и мечтаю, — ответил Гарри. — Я их отвлеку. — сказала Палумна. — А ты надевай свою мантию. И не успел он и слова сказать. Она уже кричала, показывая в окно. — Ой, смотрите! Морщерогий кизляк! Все сидевшие поблизости оглянулись. Агарин набросил мантию-невидимку и поднялся со скамьи. Теперь он мог беспрепятственно передвигаться по залу. Джинни сидела за два стола от него, положив голову на плечо матери. С ней он успеет поговорить потом. У них будут часы, дни а, может быть, и целые годы на разговоры. Затем он увидел видел Невилла. Меч Гриффиндора лежал рядом с его тарелкой, и целый рой восторженных поклонников не спускал с него глаз, пока он ел. Идя по проходу между столами, он заметил троих Малфоев, жавшихся друг к другу, словно сомневаясь, позволено ли им тут находиться. Но никто не обращал на них ни малейшего внимания. Повсюду Гарри видел воссоединившиеся семьи, и, наконец, отыскал тех двоих, что были так нужны ему сейчас. — Это я, — тихо сказал он, наклонившись к ним. — Пойдемте со мной. Рон и Гермиона тут же поднялись и вместе с ним вышли из большого зала. Мраморная лестница была полуразрушена, часть перил обвалилась, повсюду виднелись пятна крови и осыпавшаяся штукатурка. Где-то в глубине коридоров раздавался голос Пивза, распевавшего победный гимн собственного сочинения. — Наш маленький Поттер умело расставил в Валану капкан, а мы их побили. Поднимем за наше здоровье стакан. — Да, начинаешь чувствовать масштаб трагедии, — заметил Рон, открывая какую-то дверь и пропуская Гарри и Гермиону. — Сейчас я почувствую счастье, — думал Гарри. Однако усталость затмевала другие чувства, и только боль от утраты Фреда, Люпина и Тонгс пронзало его на каждой ступеньке, как входящий в тело нож. Сильнее же всего он чувствовал колоссальное облегчение и желание спать. Но прежде нужно было объяснить всё Рону и Гермионе. Они так долго были его верными соратниками и заслужили полную правду. Он подробно рассказал им все, что видел в омуте памяти и что случилось в запретном лесу. Рон и Гермиона еще не успели выразить свое потрясение и изумление, как они уже дошли до места, куда, не сговариваясь, дружно направлялись. Горгуль, охранявшая вход в директорский кабинет, была теперь сдвинута в сторону. Она стояла, скривившись на бок, и вид у нее был оглушенный.